Глава 18. Послышались шаги и мужской голос, потом женский голос и смех, и вслед за тем вошли ожидаемые гости: Софо Штольц и сияющий при избытком здоровья молодой человек, так называемый Васька. Видно было, что ему впрок пошло питание кровянойу говядиной. трюфелями и бургонским. Васька поклонился дамам и взглянул на них, но только на одну секунду. Он вошёл за Сафов в гостиную и по гостинной прошёл за ней, как будто был к ней привязан и не спускал с неё блестящих глаз, как будто хотел съесть её. Сафо Штольц была блондинка с чёрными глазами. Она вошла маленькими бойкими на крутых каблучках туфель шашками и крепко по-мужски пожала дамам руки. Анн ни разу не встречала ещё этой новой знаменитости и была поражена и её красотою, и крайностью, до которой был доведён её туалет, и смелостью её её манер. На голове её из своих и чужих нежно-золотистого цвета волос был сделан такой эшафодаж причёски, что голова её равнялась по величине стройно выпуклому и очень открытому спереди бюсту. Стремительность же вперёд была такова, что при каждом движении обозначались из-под платья формы колен и верхней части ноги и невольно представлялся вопрос о том, где действительно сзади в этой подстроенной колеблющейся горе кончается её настоящее, маленькое и стройное, столь обнажённое сверху и столь спрятанное сзади и внизу тела. Бетси поспешила познакомить её с Анной. Можете себе представить, Мы чуть было не раздавили двух солдат. Тут же же начала она рассказывать, подмигивая, улыбаясь и назад отдёргивая свой хвост, который она сразу слишком перекинула в одну сторону. Я ехала с Васькой. Ах, да, вы незнакомы. И она, назвав его фамилию, представила молодого человека и покраснев, звонко засмеялась своей ошибке. то есть тому, что она незнакомой назвала его Васькой. Васька ещё раз поклонился Анне, но ничего не сказал ей. Он обратился к Софо. Пари проиграно. Мы прежде приехали. Расплачивайтесь, говорил он, улыбаясь. Софо ещё веселее засмеялась. Не теперь же, сказала она. Всё равно я получу после.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 По пятам ходил за ней. Вскоре приехал князь Калужский и Лиза Меркалова со стремелым. Лиза Меркалова была худая брюнетка с восточным ленивым типом лица и прелестными, незысными, как все говорили, глазами. Характер её тёмного туалета, Анна тотчас же заметила и оценила это, был совершенно соответствующий её красоте. Насколько Софо была крута и подбориста, настолько Лиза была мягка и распущена. Но Лиза на вкус Анне была гораздо привлекательнее. Бетси говорила про неё Анне, что она взяла на себя тон неведущего ребёнка, но когда Анна увидала её, она почувствовала, что это была неправда. Она точно была неведающая и испорченная, но милая и безответная женщина. Правда, что тон её был такой же, как и тон Сафо, так же как и за Сафо за ней ходили как пришитые и пожирали её глазами два поклонника, один молодой, другой старик, но в ней было что-то такое, что было выше того, что её окружало. В ней был блеск настоящей воды, бриллианта среди стёкол. Этот блеск светился из её прелестных, действительно неизъяснимых глаз. Усталый и вместе страстный взгляд этих, окружённых тёмным кругом глаз, поражал своей совершенною искренностью. Взглянув в эти глаза,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 Тем, которые не нашего общества ещё скучнее. Но нам, мне, наверное, не весело, а ужасно, ужасно скучно. Софоза, курив папиросу, ушла в сад с двумя молодыми людьми. Бетси и Стремов остались за чаем. Как скучно, сказала Бетси. Софо говорит, что они вчера очень веселились у вас. Ах, какая тоска была, сказала Лиза Меркалова. Мы поехали все ко мне после скачек, и всё те же и всё те же, всё одно и то же. Весь вечер провалялись по диванам. Что же тут весёлого? Нет, как вы делаете, чтобы вам не было скучно? опять обратилась она к Анне. Стоит взглянуть на вас,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 которая показывала, что он от всей души желает быть ей приятным и показать своё уважение и даже более. Вошёл Тушкевич, объявив, что всё общество ждёт игроков в крокет. "Нет, не уезжайте, пожалуйста", просила Лиза Меркалова, узнав, что Анна уезжает. Стремов присоединился к ней. "Слишком большой контраст", сказал он. ехать после этого общества к старухе в реде и потом для неё вы будете случаем позлословить а здесь вы только возбудите другие самые хорошие и противоположные злословию чувства сказал он ей анна на минуту задумалась в нерешительности лесные речи этого умного человека Наивная детская симпатия, которую выражала к ней Лиза Меркалова, и вся эта привычная светская обстановка, всё это было так легко. А ожидало её такое трудное, что она с минуту была в нерешимости не остаться ли, не отдалить ли ещё тяжёлую минуту объяснения. Но вспомнив, что ожидает её одну дома, Если она не примет никакого решения, вспомнив этот страшный для неё и в воспоминании жест, когда она взяла себе и руками за волосы, она простилась и уехала.